Город в качестве универсального знака одушевленного собрания, общества членов, различных по виду и поведению, но соединенных чем-то необходимо им всем присущим, тем, что их одновременно ограждает и вместе с тем дает право гражданства, будь то родина у соотечественников или единая личность у человеческих страстей является наряду с Солнцем крестом и звездой как знаками осмысленности природы, одним из древнейших и наиболее распространенных образов мифологии и философии. Поэтому-то, вероятно, Гоголь при переосмыслении в 1847 году развязки в первую очередь обратился к углубленной разработке темы «душевного града». Слова о нем в заключительной редакции пьесы произносит персонаж с несколько измененным именем. Теперь это не Михаил Семен Щепкин, а Михал Михалч, у которого неизменный совопросник века сего. Семен Семенч упорно допытывается, что это Михал Михалч, что вы говорите, какой душевный горд? И Михал Михалч отвечает. Мне так показалось, мне показалось, что это мой же душевный город, что последняя сцена представляет последнюю сцену жизни, когда совесть заставит взглянуть на самого себя во все глаза и испугаться самого себя. Мне показалось, что этот настоящий ревизор, о котором одно возвещение в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть, которая встречает у дверей гроба. Мне показалось, что этот ветреник Хлестаков, плут или, как хотите назвать, есть та поддельная ветренная светская наша совесть, которая, воспользовавшись страхом нашим, принимает вдруг личину настоящей и дает себя подкупить страстям нашим, как листаков чиновникам, и потом пропадает так же, как он неизвестно куда». Мне показалось, что это безотрадно-печальное окончание, от которого так возмутился и потрясся зритель, предстало перед меня в напоминание, что и жизнь, которую привыкаем понемногу считать комедией, может иметь такое же печально-трагическое окончание. Мне показалось, Будто вся комедия совокупностью своей говорит мне о том, что следует вначале взять того ревизора, который встречает нас в конце, и с ним оглядеть свою душу и вооружиться против страстей. Собеседники, однако, высказывают сомнение в том, что именно этот смысл имел в виду сам сочинитель. Но Михаил Михайлович напоминает им, «Я вам наперед сказал, автор не давал мне ключа, я вам предлагаю свой». Автор, если бы даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. комедии тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная, норовоучительная проповедь. «Нет». Его дело было изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле. Его дело изобразить это темное так сильно, чтобы почувствовали все, что с ним надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя, и ужас от беспорядков пронял бы его насквозь всего. А это уж наше дело выводить норовоучение. Я подумал о том, какое нравоучение могу вывести для себя самого, и напал на то, которое вам теперь рассказал. Кто глядит в душу себе, тот из всего возьмет то, что нужно, тот и в этом вещественном городе увидит душевный свой город, тот увидит, что с большей силой следует вооружиться против лицемерия. Кипит душа страстями, говорим всякий день, а гнать не хотим, и бич в руках, данные на то, чтобы гнать их. Намечающаяся здесь на манер предыдущей языковой игры с ключом, сценка с созвучным ему словом «бич» не успевает состояться. Автор, торопясь к главной цели, обрывает ее, так и не доведя до конца семен семенович да где же бич какой бич Михаил михайлович а смех разве не бич или думаете даром нам дан смех когда его боится даже и тот кто ничего не боится отметим все же тут мимоходом один из тех гениальных побочных образов какие гоголь способен был создавать посредством полуфразы что в особенности восхищает в нем собратьев писателей прямо с неппросохшие еще строки выскакивает в мир совершенно живая фигура чудовища без лица без имени но вполне определенного свойства к тому же через естественно жуткое стоит лишь попытаться представить себе воочию того кто ничего не боится кроме смеха между тем сам гоголь как будто бы и не замечая вовсе новорожденного словесного детища вплотную приступает к более важной теме на сей раз это оправдание смеха если он дан нам на то чтобы поражать им все позорище высокую красоту человека зачем же непоразимый то что порочит красоту собственной души каждого из нас зачем не обратим его во внутрь самих себя из государства не изгоняем собственных наших взяточников семён с семенович вы думаете возможен этот поворот смеха на самого себя против собственного лица петрр петрович я думаю только что это возможно для человека который почувствовал благородство природы и омерзение к своим недостаткам Михаил Михайлович, если он сверх того и русский в душе, тогда ему возможен. Согласитесь, смех у нас есть у всех, свойство какого-то беспощадного сарказма разнеслось у нас даже у простого народа. Есть также у нас и отвага оторваться от самого себя и не пощадить даже самого себя. Стало бы у нас, может быть, возможен поворот смеха на его законную дорогу. семён семёнович разве у меня не такая же русская кровь, как и у вас? Разве я могу почувствовать в мои высшие минуты иное что, как не то же, что способны почувствовать и вы в такие? Я также служил земле своей. Не пустой я был скоморох, но честный чиновник великого божьего государства. Том 11, страницы 193-198. Остановим речь Михаила Михайловича на этих словах, хотя они и могут с первого взгляда показаться чрезмерно выспренными. Дело в том, что символическое значение их гораздо глубже и вместе с тем имеет мало общего с современной писателю политической реальностью. Для того, чтобы лучше понять их смысл в контексте всего творчества Гоголя, нужно сделать несколько шагов назад во времени, вернуться на две-три ступеньки вниз по лестнице духовного возрастания и выяснить родословную образа города в его произведениях. Краткий очерк развития, вернее, было бы сказать, роста этой темы. Прошедший путь от ласкового описания незатейливого малороссийского поселения до драматических подступов к вечному граду высочайших идеалов человечества можно разделить на несколько основных этапов. Сначала это небольшое украинское местечко с полем, площадью посреди и полями вокруг, цикл «Миргород», 1831-1834, или провинциальный городок Центральной России, Каляска, 1835-1836. Первая редакция «Ревизора» 1835-1836. Постепенно размеры города увеличиваются. Уже повесть «Вий» наполовину происходит в матери городов русских, Киеве. В год первой постановки Ревизора на сцене происходит наконец резкий скачок, хорошо заметный по статье Петербургские записки 1836 года, 1835, 1837. носивший, кстати, в представленной для цензуры авторской рукописи название Москва и Петербург. Смотреть неизвестная страница Гоголя. Литературный Ленинград, 1934 год, номер 15. Она начинается с легкого артистического сравнения Третьего Рима с той новой северной столицей, которую дал России Петр I, и во второй своей части уже целиком обращается к теме Петербурга. С этим новым местом действия связаны так называемые «петербургские повести», посвященные жизни города – названного в честь апостола Петра, по народным поверьям райского ключника, и изображаемого со всеувеличивающейся силой обобщения и символизации. Нос 1832-1834-1851 Портрет 1832-1851 Шинель 1834, 1842. Невский проспект 1833, 1834. Записки сумасшедшего 1834. Отрывки страшная рука. Повесть из книги под названием Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16 линии. 1830-й, 1833-й и другие. Подготовкой к переходу на новую ступень является статья об архитектуре нынешнего времени 1833-1834 из сборника «Арабески», где значительное внимание уделено не только архитектуре зданий и истории ее стилей, но и особенной философии планировки всего города. Мысль писателя обращается при этом к европейскому средневековью, сумевшему органически соединить в своем зодчестве заботу о красоте земного с могучим стремлением ввысь. На сформулированное Гоголем в этой работе своеобразное учение о построении городов выведенное им на основе переработки своих впечатлений от поездок по самым различным городам континента, возможно взглянуть и с более высокой точки зрения, и тогда оказывается, что оно приложимо также и к тому, какой он хотел видеть архитектонику собственных произведений. Так, настаивая на недопустимости забывать действительность, впервые взор в Поднебесье, При построении городов нужно обращать внимание на положение земли. Гоголь неизменно подчеркивал первенство в искусстве направления возвышенного. Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взором. Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы. Чтобы все чем более подымалось кверху, тем более летела и сквозило И помните, самое главное, никакого сравнения высоты с шириною. Слово «ширина» должно исчезнуть. Здесь одна законодательная идея — высота. Том 9, страница 233-254. Естественным продолжением но далеко еще не завершением такого движения был для писателя путь из двух средоточий жизни тогдашней россии третьего рима и города святого апостола петра в рим первый вечный земной город к престолу апостола петра и наследника его ключей тема его получила художественное воплощение обратим внимание на его незавершенность в отрывке рим 1839-1842, герой которого, отпрыск старинного римского княжеского рода, начинает подозревать какое-то таинственное значение в слове «вечный Рим». В самом конце этой, оставленной Гоголем в виде полуочерка полуповести пьесы, князь взбирается на вершину горы, откуда пред ним, в чудной сияющие панораме, предстал вечный город. Над блещущей толпой домов и крыш величественно и строго подымалась темная ширина Колизейской громады. Там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятый каким-то фосфорическим светом. Солнце опускалось ниже к земле. Румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе. Еще живее и ближе сделался город. Еще голубее и фосфорнее стали горы. Еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух. Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту, аннунциатой, и таинственную судьбу своего народа, и все, что не есть на свете. Этот мощный образ сияющего города, как известно, оказал сильнейшее воздействие на считавшего себя учеником Гоголя Михаила Булгакова, в частности, Им навеяны картины Москвы с крыши Пашкова дома и с Воробьевых гор в конце романа «Мастер и Маргарита», главы 29 и 31. Теме связи Булгакова с его учителем предстоит еще не раз зазвучать в последующем, как и множеству других, незаметно пока лишь затронутых лестницы оборванной строкой, оправдание смеха при открытых дверей, последнего слова и так далее. Путь в Первый Рим, город явственно реальный, внешний, явился также перевернутым отражением внутренней дороги гоголевской мысли, потянувшейся в паломничество к духовным истокам России. Поэтому-то именно в Италии, где в значительной своей части написаны были оба тома «Мертвых душ», Вся поэма создавалась с перерывами с 1835 по 1852 год. Образ русского города и шире государства постепенно становится основным в его творчестве. Первая триада «Городишко», «Город», «Град» повторялась теперь на более высоком творческом и мировоззренческом уровне живыми подробностями городского управления и быта наполнены записные книжки этого времени где находятся такие отрывки как дела предстоящие губернатору с любопытным разделом маски надеваемые губернатором благородный и воспитанный военный генерал прямой человек губернатор «Губернатор-делец» и прочее черты городов и другие том восьмой Страницы 115-147. К переходному роду произведений можно отнести статью «Что такое губернаторша?» в 1846 году, написанную из выбранных мест из переписки с друзьями. Стремление достичь целостного символического обобщения приводит к постепенному соединению основных мотивов ревизора и мертвых душ как раз через образ-ключ-города. Так, в начале отрывка, заметки, относящиеся к первой части «Мертвых душ» около 1841 года. Новую датировку, 1839-1841 годы, смотрите «Воропаев» о датировке гоголевских заметок к первой части «Мертвых душ», русская литература, 1987 год, номер первый. Три ключевых слова первой редакции развязки «бездельная пустота праздного времени», которыми осуждается беспутный смех, естественно, входят в изложение идеального городского содержания поэмы, каким его видел сам автор. Идея города, возникшая до высшей степени пустота. Как все это возникло из безделья, и приняло выражение смешного в высшей степени, как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей, как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутную, ничего не говорящую смертью, как это страшное событие совершается бессмысленно, не трогаются, смерть поражает нетрогающийся мир. Еще сильнее между тем, должна представиться читателю бесчувственность жизни. Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокое сокрыто в том тайна. Не ужасное ли это явление? Жизнь, бунтующая, праздная, не страшно ли великое она явление? При фраках, при сплетнях и визитных билетах никто не признает смерти. Весь город совсем вихрем сплетней преобразования бездельности жизни всего человечества в массе. С некоторых пор здесь вместо верного чтения «прообразование» стало принято печатать странное «пре», хотя рукопись подлинника ргбл фонд 74, карта первая номер 33» не дает для того, веских оснований, а здравый смысл отказывает в каких бы то ни было. Противоположное ему прообразование во второй части, занятой разорванным бездельем. Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? И как городское безделье возвести до прообразования безделья мира? Для этого включить все сходства и внести постепенный ход. Том 6, страницы 7, 8. С углублением разработки, погружением в первоосновы выработанного образа символа, все более выясняется его двуплановость, амбивалентность. Внутри него самого происходит как бы поединок двух городов, сошедшихся и в реальной человеческой личности. Города суетной, бесцельной праздности, влекущей от пустого безделья к страшной смерти, со светлым, душевным городом, пребывающим, коренящимся в самом сердце человека, странствующим с ним по всем жизненным дорогам, И взыскующим верховной красоты в отношении второго можно как кажется назвать и конкретный прообраз несомненно знакомый гоголю текст в терминах наиболее распространенной символической системы того времени зримо воплотивший надежды на вечную нетленную красоту именно в образе города нового и иерусалима который в отличие от Иерусалима ветхого древнего открывает свои врата всякому, кто искренне стремится достичь познания высших духовных ценностей. Это стихи второй, четвёртой, 21 главы Апокалипсиса. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим новый, сходящий с неба, приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос говорящий се скиния бога с человеками и он будет обитать с ними и отред всякую слезу сочей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло Не случайно в 1848 году сам Гоголь отправляется в паломничество в Иерусалим. В этом путешествии к первообразу Нового Града явственно отразилось возрастание роли сознательно-знакового поведения, неуклонно происходившее в последние десятилетия жизни писателя. Неизвестно, например, какое значение придавал он многим, как будто бы несущественным и малозаметным для окружающих происшествием и совпадением.